Глава вторая. Пока родители собирались с духом, девушка придумывала несколько вариантов правды. Она заметила растерянный взгляд мамы, переводимый с нее на мужчин, как та нервно теребила салфетку, то сминая ее, то расправляя, и решила, что догадалась о тайном увлечении родителей. Судя по костюму гостей, они ролевики в историческом клубе. Кто там у них обычно бывает? Лорды, мушкетеры, леди, миледи. Вот, наверное, представленный ей странным именем мужчина, скорее всего, изображает какого-нибудь английского лорда Средневековья. По мнению Оли Романовой, чем бы взрослые не тешились, лишь бы поменьше воспитывали детей, которым стукнуло девятнадцать. Поэтому девушка ничего не имела против подобного увлечения. Она только расстроилась, что могла и раньше догадаться о нем, учитывая странные замашки отца. Но теперь ей было понятно, откуда его раздражающие фразы. Женщина, знай свое место. Или просто делай то, что тебе говорят, и не думай, нужно тебе это или нет. Я все решил за тебя. Значит, поэтому и младших братьев отец отдал на спортивное фехтование. Жаль, ее не пустил. Хотя она тоже хотела. Но родитель тогда в категоричной форме заявил, что это занятие не для девчонок, как и боевые искусства, которые тоже привлекали маленькую Олю. Но она с детства была упряма. И однажды отец вычислил, почему старшая дочка уже которую неделю задерживается после школы и каждый день таскает с собой мешок с физкультурной формой. Он узнал, что Оля в тайне от родителей уже несколько недель ходила на карате в школе. «О чем ты думаешь, ребенок?» – гневно отчитал ее отец. «Ты маленькая девочка, которая вырастет в прекрасную девушку. На кой черт тебе махать руками и ногами и набивать синяки?» «Рядом с тобой всегда будет мужчина, который защитит». «Я хочу научиться драться», – всхлипывала маленькая Оля, – «чтобы давать сдачу». «Если какой-то безумец посмеет тебя обидеть, будет иметь дело со мной», – строго отвечал Сергей Романов. «У тебя есть отец, который никогда и никому не даст свою маленькую девочку в обиду. И братья тоже всегда защитят. Ты веришь мне?» Конечно, она верила. Оля с детства знала, что отец любого обидчика на ленточке порвет. Но почему он не мог понять, что ей просто нравится карате? На него записались почти все девчонки и мальчишки из класса, только ей нельзя. Потому что она девочка. Теперь понятно, откуда ноги росли у Аля мушкетерская шиза. Значит, отец ролевик, который увлечение прошлым смешал с реальной жизнью. «Колитесь уже», — вздохнула Оля. «Хотя я и так догадалась, как дети, малые ей-богу». «Женщины вперед», — хмыкнул Сергей Романов. «Кто бы сомневался», — проворчала Катя. «Не думала, что когда-нибудь придется рассказать обо всем, потому что без доказательств в это поверить сложно. Но жизнь такая штука. В общем, много лет назад в результате одного шуточного, на первый взгляд, ритуала я попала в другой мир». Оля поджала губы и подумала, «Неужели я ошиблась, и они сектанты? Что за ритуалы?» Когда я очнулась, увидела людей в старомодной одежде, вот в такой, как на Нике. Я решила, что меня разыгрывают, но вскоре поняла, что это не так. Разыгрывать меня, девчонку из детдома, было некому, да и незачем. А потом я получила доказательство того, что очутилась в другом мире. Им оказалась магия. Оли не выдержала и скривилась. В глазах появилось выражение «Неужели вы думаете, что я поверю в эту чушь?» Как позже выяснилось, девушка, колдовавшая надо мной в тот вечер, являлась потомственной ведьмой. Только тогда мы не знали об этом. Как и о том, что в это же время в другом мире, параллельном, другая девушка отравилась и умерла. Ее маленький брат при помощи похожего ритуала решил вернуть душу в тело. Что-то пошло не так, и в итоге моя душа попала в тело девушки из Эли, а ее душа в мое. Так мы и прожили несколько месяцев. «Мам», — протянула Оля, — «мне давно не пять и даже не пятнадцать. Мне девятнадцать лет. Ну что за бред ты рассказываешь? Признайтесь уже, что вы ролевики, это не стыдно. Я уважаю ваш выбор, вы имеете на него право». Только, надеюсь, в вашем обществе нет хоббитов и троллей, и ритуалы ваши не опасные. «Мама говорит правду», – спокойно заявил Сергей Романов. «Я не из этого мира, Оля. Я из Элии, мира, где господствует магия. Наши земли, Ли, возглавляют правители магии. У нас другие законы, правила и обычаи. Наш мир жесток ко всему, что может нести угрозу для магии». Оля начала сомневаться в разумности отца, а выражения лиц мамы и гостя сбивали с толку. «Я был счастлив в своем мире», — продолжал отец. «Мне повезло родиться в семье могущественного мага и великого воина. Я учился в Императорской академии на боевого мага». «На земле магия глушится многими факторами», — вдруг заговорил гость. «Поэтому магам здесь жить трудно, они могут использовать лишь капли своей силы». Но, тем не менее, я попробую тебя убедить. Мужчина встал и направился к подоконнику, на котором в одинаковых керамических горшках находились домашние комнатные растения. Мамина гордость. Все были разными, но цветущими. Гость взял один из горшков и перенес его на кухонный стол. В нем жила прекрасная клевия, которая спустя долгих пять лет наконец зацвела. Будто в замедленной съемке Оля наблюдала за тем, как красивые и сильные пальцы Уверенно сгибают цветочную стрелку, на конце которой собраны в зонтике прекрасные оранжевые цветы. Ломают и отрывают ее. «Что за...» — девушка шокированно уставилась на гости. «Ники!» — слабо вскрикнула покрасневшая от гнева мама. «Ты не мог выбрать другой способ?» «Какой?» — сухо отозвался мужчина. «Ты идиот!» — зло прошипела Оля, вскакивая с места. Она еле сдерживалась, чтобы не наброситься на ненормального отморозка и не настучать ему по голове. Мама любила свои цветы, а Оля любила маму. И из-за нее без карате готова была любого связать в бараний рук. «Дочь!» — с возмущением процедил отец. «Что ты позволяешь себе?» «А он? Ваш друг адекватный? Он сломал взрослый многолетний цветок, на который твоя жена потратила не один год ухода». «Сядь и успокойся. — Ник хочет доказать, что все, о чем мы говорим, правда. А ты следи за языком и держи его там, где ему самое место. Гость приложил к осиротевшему без цветков растению часть оторванной стрелки с оранжевыми цветками. Он не отрывал внимательного взгляда от девушки, которая каждым нервом чувствовала его пристальное внимание. Через несколько секунд цветочная стрелка срослась и гордо смотрела в потолок кухни. — Я маг жизни, — проговорил мужчина и способен на гораздо большее. Например, вернуть душу в умершее тело? Глухо поинтересовалась Оля, чувствуя, что ноги отказывают ей, медленно усаживаясь обратно на стул. Если прошло несколько минут после смерти. Девушка застыла, недоверчиво разглядывая красивое лицо мага. И она в это верит? Но она же не слепая, а этот парень действительно оживил сломанный цветок. «Рассказывайте дальше», — хмуро попросила девушка, придвинув к себе горшок с и изучая его со всех сторон. На глазах у остальных присутствующих она ущипнула себя за руку, тут же скривилась от боли. «Я все же не сплю», — проворчала Оля, а заговорщики переглянулись. Отец продолжил просвещать ее в особенности его знакомства с мамой и того, почему и как он последовал за ней в другой мир, а потом указал на мага и сказал, Сегодня второй раз за все время Николас появился в нашем мире в собственном облике. «Подождите-ка!» — вскричала Оля в изумлении, уставившись на гости. «Вы хотите сказать, что вы и тот пацан, который хотел вернуть душу старшей сестры? Разве такое возможно?» «Я человек из плоти и крови», — хмыкнул мужчина. «По-твоему, я не должен был вырасти?» «Нет, то есть да, то есть вы — это он?» «Да я это он, только немного подрос», — рассмеялся гость. Девушка раздраженно фыркнула, рассматривая его во все глаза. «Немного? Да ты огромный!»